Глава девятнадцатая. Дрейк. С рассветом немного потеплело, и толпа хмурых, трезвеющих зевак разбрелась по окрестностям в поисках свежего кофе. Тела увезли еще ночью, но за искореженным гироскутером должна была приехать транспортная служба, поэтому стоянка аэротакси возле кей, -Кей была оцеплена. Подняв воротник, Дрейк не спеша прошел мимо сонных скучающих полицейских, остановился у входа в стеклянную галерею и закурил, прячась от ветра. На восточном побережье тремя трупами возле ночного клуба никого было не удивить. Убийства и самоубийства случались там часто, иногда по нескольку раз за ночь. когда и посетители вываливались на улицу посмотреть на мертвых и сразу же возвращались обратно. становясь потной танцующей толпой в серебристых клубах Грея. Здесь, на западе, любое происшествие возле респектабельного заведения мгновенно оказывалось в новостях. За пару минут до того, как гоночный гироскутер ударился о металлический борт и выскочил с верхнего уровня эстакады, камеры на выходе из Кей-Кей распознали лица Гатты и Нису. которые зачем-то остановились посреди стоянки аэротакси. Водитель гироскутера, безработный белый по имени Седрик Трогейм погиб на месте. Судя по концентрации Грея в крови, перед тем, как сесть за руль, Седрик Тругейм употребил не меньше 800 миллиграммов. Даже в трудные времена, когда Дрейк почти не выпускал из рук ингалятора, Такого количества хватило бы ему на двое-трое беззаботных суток. Выкурить столько за один раз было физически невозможно. Вдохнуть тоже, если только Седрика Трогейма не подключили на пару часов к аппарату искусственного дыхания с концентрированными парами Грея, подававшимися в легкие под давлением. Судя по точности исполнения и небрежному изяществу всей операции, У тех, кто решил избавиться от ГАТТО, такой аппарат вполне мог быть. Аэромобили в Мегалополисах управлялись электронным автопилотом. Все модели с опцией ручного управления сняли с производства лет 30 назад. Гироскутеры были последним оплотом гонщиков и контрол-фриков. На ручное управление списывалась большая часть аварий, Но Дрейк слишком долго проработал в департаменте, чтобы не разбираться в ДТП. Просто так вылететь со эстакады было практически невозможно. В борта каждого уровня встроены датчики и предохранители, гасящие скорость транспортного средства, едва оно приближается к ограждению. Развить скорость, чтобы перескочить через борт и оказаться в свободном полете, можно только отключив несколько датчиков в совершенно определенном месте. с внешней стороны, за 3-4 метра до крутого поворота. Дрейк поднял голову. Сквозь мутное стекло галереи был виден широкий изгиб верхнего уровня, нависающий над самым краем опустевшей стоянки, чтобы затем уйти дальше, в просвет между двумя небоскребами. Чтобы найти и отключить нужные датчики, требовалось серьезное инженерное образование и знания эстакады. По удивительному совпадению, Седрик Трогейм был механиком и несколько лет проработал в ремонтной инженерной компании, которая обслуживала участок эстакады между рио гранде и шоу-центром Калипсо, пока не загремел в рехаб, откуда вышел уже безработным. Вся его биография, многократно растиражированная информационно-развлекательными порталами, Говорила о том, что Седрик Трогейм, по крайней мере, умер счастливым, чего нельзя было сказать о Гаттезельбере. Охрану и видеотехников из Кейкей -Кей уже опросили, но они все еще были на месте на случай, если позже с ними захотят поговорить представители транспортной службы. Высунувшись из-за галереи, Дрейк увидел, как к оцеплению на стоянке подошли несколько человек в серых спецовках с логотипом тран С раскороченный гироскутер валялся в центре кровавого пятна размером с полтора аэромобиля, так что даже видавшие виды транспортники не торопились к нему подходить, о чем-то переговариваясь с полицейскими. Это был тот самый промежуток между двумя следственными группами, ради которого Дрейк остался здесь до утра. Спрятав недокуренную сигарету в карман. Он быстрым шагом направился к служебному входу бара. «Доброе утро», — сказал он, сунув идентификатор под нос хмурому, не выспавшемуся охраннику и тут же спрятав обратно. «Департамент защиты сознания. Где можно поговорить?» На всех полицейских идентификаторах стоял чип, который можно было просканировать коммуникатором, чтобы выяснить, например, что идентификатор на имя Дрейка Холлуэлла Был аннулирован после его увольнения, но Дрейк давно выяснил, что после слов Департамент защиты сознания никто не спешил доставать свой коммуникатор, особенно ранним утром в двух шагах от полицейского оцепления. Неуверенно оглянувшись, охранник сделал полшага назад, и Дрейк решительно прошел мимо. спохватившись охранник побежал следом но узкий коридор не давал возможности ненавязчиво обогнать дрейка чтобы преградить ему путь вы были старшим в ночную смену дрейк свернул за угол не сбавляя шага комната видеонаблюдения должна была быть где то рядом нет с видимым облегчением пробормотал охранник вам нужен Донни, я был в основном зале к убитым кто нибудь подходил убитом Охранник остановился. «Я думал, они скончались от естественных причин?» — подхватил Дрейк, направляясь к двери в самом конце коридора. «Так бывает, но никогда тебе на голову падает гоночный гироскутер в полтонны весом». Толкнув дверь плечом, он обнаружил, что она заперта. Охранник подошел и встал к Дрейку вплотную, перегородив коридор. «Что здесь? Видеонаблюдение?» Охранник кивнул. «Открывайте». «Лучше, наверное, позвать Донни», — нерешительно сказал охранник, обдав Дрейка кислым запахом пота и плохого растворимого кофе. «У меня мало времени». Охранник несколько раз моргнул, и его сонные глаза вдруг сделались очень внимательными. «Вы не сказали, как вас зовут?» пробормотал он, сунув большие пальцы под ремень и расставив локти. «Нет», — спокойно произнес Дрейк. не сказал. «Я все-таки позову Донни». Охранник осторожно попятился, словно не желая выпускать его из виду. «Я подожду здесь». Дрейк пожал плечами и отвернулся. Как только шаги охранника стихли за поворотом, он вытащил из кармана универсальную карту-ключ и приложил к электронному замку. На подбор кода ушло целых двадцать секунд. Конечно, карты ключей, которые выдавались оперативным сотрудникам департамента, были гораздо быстрее, чем купленные без лишних вопросов на улице, но и отследить их было значительно проще. Электронный замок тихо щелкнул. Дрейк оказался в тесном помещении без окон. Три стены из четырех занимали ряды светящихся мониторов. Большинство из них показывали неподвижные безлюдные интерьеры, гостевые диваны в основном зале, банкетные комнаты, Проход к туалетам, гардероб. За отмытой до блеска барной стойкой, опустив голову на руки, спал бармен. «Интересно», — мельком подумал Дрейк, — «хватит ли у кого-нибудь терпения и мозгов, чтобы отсмотреть видео с камеры над баром за последний месяц и обнаружить там Дерека Лейнгрина, хлопающего по плечу еще живого Гатта Зельбера? На улицу из служебного выхода, переваливаясь с ноги на ногу, как большая коротколапая птица, выкатился охранник. Дрейк перевел взгляд на монитор, где несколько транспортников разговаривали с высоким плечистым парнем. Судя по тому, что охранник остановился неподалеку, это и был Донни. Оживленно жестикулируя, он как раз показывал транспортникам траекторию падения гироскутера. Это означало, что разговор займет еще минут пять, не больше. Приложив карту-ключ к задней панели монитора, Дрейк прикоснулся к экрану, вызывая меню управления. Подбор пароля занял четыре секунды. В респектабельных заведениях западного побережья не слишком дорожили доступом к архивам с камер наблюдения, справедливо полагая, что ни гости, ни персонал не станут заниматься ничем криминальным там, где они установлены. Отмотав запись на шесть с половиной часов назад, Дрейк увидел, как Гатта выходит из кей и направляется на стоянку, уткнувшись в светящийся коммуникатор. Нейсу усеменил следом, то и дело касаясь его плеча, но Гатта лишь недовольно подергивал головой, отмахиваясь от него, как от назойливого насекомого. Дорогое аэротакси с тонированными стеклами уже минут десять ждало их в дальнем углу стоянки. Гатта замешкался, ища его глазами. Нису удалось, наконец, взять его за руку, и они решительно зашагали к припаркованному аэромобилю. Если бы Гатта успел до него добраться, он был бы жив. Официальным временем происшествия, озвученным в новостях, было 12.58. Дрейк посмотрел на тайм-код. У Гатта было еще целых полторы минуты, чтобы пройти оставшиеся двадцать метров, сесть в аэротакси и уехать. В этот момент коммуникатор в руке Гатта засветился. Взглянув на экран, Гатта дернулся, как от удара, током и прижал коммуникатор к уху. В следующие полторы минуты Дрейк просмотрел на ускоренной перемотке, уже понимая, что будет дальше. Гатта топтался там, где его застал неизвестный звонок, глядя себе под ноги и что-то яростно кому-то доказывая. Нису со скучающим видом стоял рядом. Его ухоженная ладошка была все еще зажата в руке. Это и стоило Нису жизни. Антигравитационный элемент гироскутера сжег сразу оба вскинутых к небу лица. Закрыв архив, Дрейк вышел из комнаты, аккуратно заперев за собой дверь, его планы не входило встречаться с Дони. Судя по картинке на мониторе, разговор на стоянке подходил к концу. Не обнаружив его под дверью, Дони с охранником, конечно же, поднимут видеоархив, но к этому моменту Дрейк будет уже далеко. От ближайшего аварийного кармана на верхнем уровне до поворота, откуда вылетел гироскутер, можно было добраться как раз за полторы минуты, если сразу же разогнаться до максимальной скорости. Седрик Тругейм не мог знать, в какой момент Гатта окажется на стоянке. Скорее всего, он просто висел в кармане на нейтралке, ожидая сигнала. Значит, Седрик ориентировался на точное время звонка. Точность расчетов и уровень технической компетентности, чтобы убрать Гатта, выдав все за дурацкий несчастный случай, говорили о том, что само его существование было очень серьезной проблемой. настолько серьезный, что те, кто работал над ее решением, принесли в жертву общему правдоподобию с десяток аэротакси и ничего не подозревающего любителя халявных коктейлей. «Своей жизнью он обязан моему молчанию», — вспомнил Дрейк, садясь в подошедший пневмопоезд на юго-запад. Ван Хортон сдал ему Гатта больше месяца назад, но убили его только сейчас. Что-то изменилось за это время. и так основательно, что Гатта оказался больше не нужен и даже опасен. К таким серьезным последствиям могло привести только одно. Мия попыталась получить от Гатта реальные цифры по пересчетам. В сводках за последние сутки не было ни одной скоропостижно скончавшейся беременной белой женщины. Информационно-развлекательные порталы, жадные до настоящих человеческих историй, Вряд ли пропустили бы такое. Те, кто избавился от Гатта, прекрасно это понимали. Они оставили Мию в живых, чтобы выяснить, для кого она доставала эти цифры. «Если бы они были связаны с департаментом, то давно бы уже знали ответ», — напомнил себе Дрейк. «Это была хорошая новость. По крайней мере, на этот счет можно было немного расслабиться». Взглянув на электронное табло над выходом из вагона, он понял, что уже больше суток не спал. Даже если Мия решит не пропускать вечернюю встречу с Айрой. Вряд ли тот приедет в Кейкей -Кей после всего случившегося. У Дрейка оставался еще целый день. Он вышел на станции и пересел в пневмопоезд до ближайшего транспортного хаба на юго-западе. Там находился капсульный отель, где можно было поспать пару часов и еще раз взвесить все на свежую голову. Дерек Лоен Грин не имел определенного места жительства. Последние пару лет он переезжал из одного комьюнити комплекса в другой, нигде не задерживаясь дольше месяца. По документам, ему до сих пор принадлежала студия в какой-то дыре на окраине одного из мегалополисов восточного побережья. Но Дрейк там ни разу даже не побывал. Кредов у Дерека Лейнгрина было достаточно, чтобы владельцы комьюнити-комплексов и дешевых отелей без лишних вопросов прощали ему некоторую забывчивость при регистрации. Дрейк позаботился об этом заранее, перенаправляя часть заработанных на Востоке кредов на несколько серых счетов, открытых на условиях анонимности. При разумной экономии на эти деньги — Можно было жить месяцев пять. За это время Дрейк надеялся получить доказательства для касси и вернуться в департамент. Капсула, которую система выдала Деру Колейн-Грину, находилась в секторе 45G, на минус-двенадцатом этаже гостиничного комплекса, снаружи напоминавшего гигантские соты. Забрав из автоматического приемника электронную карту с номером 8-12-45G-1833, Дрейк подошел к лифтам и приложил ее к углублению под большой белой восьмеркой. За стеной послышался гул, и перед Дрейком разъехались двери лифта, за которыми обнаружилась капсула. Почти всю ее занимала белоснежная застеленная постель. Забравшись внутрь, Дрейк прикоснулся к черной стеклянной стене, вызывая меню управления. Он выбрал себе интерьер, застекленная веранда, тип освещения — звездная ночь в пустыне — и температуру воздуха и нажал ОК. Двери капсулы бесшумно сомкнулись, на слегка поцарапанной у изголовья стеклянной стене проступили очертания высоких оконных рам. за которыми угадывалось усыпанное звездами темное небо. Капсула, завибрировав, сдвинулась с места и поплыла вбок и вниз. Трейк стянул себе себя одежду и завернулся в одеяло. К тому моменту, как капсула остановилась в ячейке 18.33 на минус 12 этаже, он уже крепко спал. Ровно через три часа он открыл глаза — по привычке прислушиваясь к тишине. Капсула стояла на месте. Над головой Дрейка мягко светилось электронное табло с обратным отсчетом времени до чекаута. Когда крайняя левая единица сменилась нулем, он глубоко вздохнул и принял окончательное решение. «Мия была жива. Это значит, что за ней, скорее всего, следили». Выводить ее из-под наблюдения было долго и хлопотно. Если цифры, полученные от Гатта, все-таки были при ней, каждый лишний час, и тем более день, уменьшал вероятность того, что они попадут к Дрейку, а не к кому-нибудь из Корпа. В академии их учили замечать слежку и уходить от нее. Позже, попав к Ван Хортону, Дрейк с удивлением выяснил, что второе было сущим идиотизмом. «Если за тобой следят, и ты это знаешь, тебе же лучше», — говорил Ван Хортон, наставляя молодого сотрудника перед первым внедрением. «Во-первых, это значит, что ты идешь в правильном направлении. Во-вторых, они все как на ладони, если, конечно, у тебя в голове мозги, а не просто дырки для глаз». У Дрейка мозги определенно имелись. Слежка давно перестала быть для него чем-то пугающим. Как любая новая информация, она рождала гипотезы и открывала неожиданные возможности. В том, что на Дрейка хотели взглянуть, не было ничего необычного. Гораздо интереснее была личность того, кто хотел, и его, или ее дальнейшие планы. Вряд ли эти планы включали Мию. Хотя с ней, скорее всего, пока ничего не случится. уж слишком маленьким винтиком была она в огромной машине по монетизации чужого бессмертия. Дрейк Мельком подумал о ее ребенке. Интересно, знает ли он, что внутри у нее гораздо безопаснее, чем снаружи. Как только Мия родит, ребенок станет еще одной фишкой в большой игре. Его запросто могут выкинуть из пневмопоезда. только для того, чтобы мать приняла нужное кому-то решение. Капсула дрогнула и медленно поплыла наверх. Дрейк быстро оделся, привычно проверив карманы. У него оставалось достаточно времени, чтобы заехать за пистолетом в камеру хранения юго-восточного хаба и сесть на пневмопоезд, который ровно в девять должен отходить от станции у подножия амальгамы. По вагонам он прошелся заранее, еще до того, как пневмопоезд повернул на северо-запад и начал заполняться людьми. Это были обычные пятничные пассажиры, припозднившиеся банковские страховые клерки, ползущие по домам, и клубная молодежь в облаках суперстойких духов, спешащая навстречу ночным приключениям. Слежки не было. В этой жиденькой и не слишком разношерстной толпе ее было бы сразу видно. Мия уже стояла на перроне. Дрейк заметил ее из тамбура. Прижимая к себе слегка округлившийся живот, словно это была игрушка, которую могли отобрать, она вошла в соседний вагон вместе с группой молчаливых сотрудников Кэлкорпа. Дождав пару станций и увидев, что большая часть сотрудников благополучно покинула пневмопоезд, Дрейк сунул руку в карман и медленно пошел по вагонам, нащупывая рукоятку лазерного пистолета. Слежки все еще не было, и это его беспокоило. Если за Мией никто не следил, значит, они уверены, что она встретится именно с ним и передаст ему цифры. более того они хотели чтобы он все получил в этом не было никакого смысла если только сами цифры не были ловушкой причем такой что дрейк пока не мог ее просчитать войдя в очередной вагон он нашел глазами три ярко зеленые пряди торчащие над подголовником и сел спиной к ним всем телом ощущая чужой страх, расползавшийся во все стороны, как холодный влажный туман. Они у тебя?» — глухо спросил Дрейк, глядя в окно, и соседняя часть стекла сразу же запотела от панического дыхания. «Не бойся. Кроме нас тут никого нет». «Откуда вы знаете?» — донеслось до него сквозь подголовник. Дрейк не ответил, но почувствовал, что тело по ту сторону спинки кресла немного расслабилось. «Гатто», — прошептала Мия, — «его что, убили?» Он попал под гоночный гироскутер. Дрейк постарался, чтобы это прозвучало как можно более убедительно. Нельзя допустить, чтобы в приступе паники она сделала какую-нибудь глупость. Например, уволилась из Кэл Корпа, разрушив все, что он так долго выстраивал. Служба безопасности проверяет его контакты. мисс судорожно вздохнула, и ее кресло осторожно скрипнуло. На него повесили все нестыковки по пересчетам. В архивах видно, что он манипулировал учетными записями сотрудников, чтобы фальсифицировать доступ к статистике. Это очень серьезно. Медленно с расстановкой произнес Дрейк. «Хорошо, что ты понятия не имел, о чем он занимался на самом деле». Мия молчала. Ощутив странное тепло на уровне затылка, Дрейк с удивлением понял, что она, скорее всего, улыбается. «Это ведь никогда не закончится, да?» — спросила Мия. «Они же не могут так просто остановиться!» Дрейк кивнул самому себе. «Если прикрыть эту схему, на ее месте возникнет другая», сказал он, стараясь не отрывать затылок от теплого пятна в глубине подголовника. «Но сейчас меня интересует это». «Ближайший пересчет должен будет заверить Айра». В голосе Мии послышалось легкое злорадство. «Без Гатта у меня уже нет доступа». Значит, Айра был на очереди. Судя по всему, цепочка уходила так высоко наверх, что все, кто занимался конкретными операционными задачами, были в ней расходным материалом, вне зависимости от своего статуса в колкорпе. Айра, пожалуй, был винтиком покрупнее, чем Мия. Теперь, когда наверху понимали, что кто-то взялся за нижнюю часть цепочки и аккуратно дергает ее в разные стороны, Дрейк не дал бы за его жизнь креда. Если его и используют, то для одноразовой задачи, вроде заверения последнего пересчета, после которого схему полностью пересмотрят. «У меня мало времени». Дрейк напомнил это скорее себе, чем Мии. гад успел тебе все передать?» Мия не ответила, но Дрейк почувствовал, что она кивнула. «Опусти руку в щель между стеной и сиденьем». — сказал он, доставая полупустую пачку с электронными сигаретами. — И разожми пальцы. поезд резко сбросил скорость, подъезжая к повороту на станцию. Вагон тряхнуло, и пачка выскользнула из рук Дрейка. Он выматерился и согнулся пополам, собирая укатившиеся под кресло сигареты. Маленький прозрачный кубик лежал возле самой стены. Зажав его между пальцами... Дрейк поднял с пола последнюю сигарету, тщательно сдул с нее пыль и сунул в пачку вместе с чипом. Огнистанцы блеснули в окно, заставив его зажмуриться. Можно было уходить, но Дрейк почему-то остался сидеть, слушая, как вагон подрагивает под чужими неравномерными шагами и чувствуя странное, незнакомое тепло тела по ту сторону кресла. «Зачем вам это?» — прошептала Мия, когда освещенный перрон остался далеко позади. «Вы ведь не работаете в департаменте?» «Откуда ты знаешь?» Дрейк покатал во рту слова, прежде чем выпустить их наружу. «Вы не сможете использовать эти цифры в суде», — донеслось до него сквозь гудение пневмопоезда. «Они были получены незаконно». «Да», — согласился Дрейк. но они были получены. Кто-то видел, как их передали тебе?» Мия молчала. Дрейк вжался поглубже в кресло и почувствовал, что она дрожит. «Да, нет, не знаю», сказала она наконец. «Может быть, парень в лифте, когда я возвращалась из серверной?» «Ясно», сказал Дрейк. Теперь ему действительно все стало ясно. И как они узнали, и почему убили Гатта, а не ее? Она была нужна для того, чтобы передать Дрейку цифры. И ни для чего больше. «Через одну станцию», — пробормотал он с удивлением, слушая собственный голос. «Иди в туалет в последнем вагоне. Там сломан диспенсер для сжатого воздуха». «Внутри для тебя кое-что есть». «Что?» — с беспокойством спросила она, но Дрейк уже поднялся с места, чтобы не дать себе времени передумать. «Запомни», — сказал он, проходя мимо нее в конец вагона, «никто не защитит твою семью от этого дерьма, кроме тебя самой». Диспенсер для сжатого воздуха можно было сломать, сунув в отверстие сигарету... с активированным нагревательным элементом. Это заняло всего пару секунд. Нажав на переднюю панель, он приоткрыл ее и просунул в образовавшуюся щель свой лазерный пистолет. Все еще запрещая себе думать, что и зачем он делает, Дрейк вставил панель на место и вышел из туалета в тамбур. Ему самому уже некого было защищать.